Многоэтажный бровеносец. Непрестанная весна и весенняя слава кружат голову Луговскому. Женщины, конечно же, появляются. Они тоже символ весны, не меньше чем воспоминания о колчаковцах, буденовцах и продотрядах. Всюду поклонницы, от них не убежать, особенно если не хочешь убегать. Итог последний. Обожаемая жена Тамара Груберт в 1929 году подает на развод. Удар сильнейший. Луговской все это переживает более чем болезненно. Когда такая весна вокруг? Все же должно прощаться? Или не все? В общем, в том же году он женился на Ольге Алексеевне Шелконоговой, дочери фабриканта. Иногда пишут, что брак был фиктивный. Нет, это ошибка. Они венчались, чего от них никак не требовалось. Луговской, у которого оба деда были священниками, значение венчального обряда понимал. Но спустя считанные месяцы Луговской собирается вернуться к Тамаре и с прощается навсегда, о чем отчитывается Груберт в письмах. Рассерженная тем, что Володя возвращается слишком медленно, Тамара обвиняет его в трусости. Луговской объясняется. Я уже поселил в своей квартире Ольгу Алексеевну. Он так и называет свою вторую жену по имени-отчеству и не мог ее выгнать столь стремительно, как элементарно порядочный человек и друг женщины. Поэтому ждал, когда она уедет с экскурсией друзей попутешествовать. Мелодрама! И заодно, как водится, квартирный вопрос. Хотя не только это. Проходившая тогда у нее чистка и доноса на нее, как на дочь крупного буржуя, пишет Луговской первой жене, заставили меня помочь ей, так как на чистку она явилась как жена пролетарского писателя, то есть до отъезда я не оформлял развода. В этом уже есть определенное, да что там, даже очевидное благородство». Он прикрывает свою мимолетную и, по сути, уже бывшую жену, легко ставя на кон свою едва начавшуюся на такую звонкую карьеру. Одновременно он пишет Тамаре, «Мне нужно все или ничего. Мне нужна ты вся. Я хочу тебя видеть как венец своего мира, как высшую моральную силу и высшую правду. Дай ответ полный и конечный». Иди ко мне со всей силой и нежностью твоей природы. Она не идет. Разлад с обожаемой женщиной и вся эта низкая круговерть едва не приводят Луговского к самоубийству. По некоторым косвенным данным, попытка суицида имела место. Оказалось, что жизнь тоже умеет натягивать нос. В архиве Луговского сохранился листок с записью следующего содержания. Основания для самоубийства. Первое. Она ушла. Второе. Денег не занять даже у... неразборчиво. Третье. Она опять-таки ушла. Четвертое. Она ушла и значит все кончено. Пятое. Меня невозможно читать. Шестое. Редакторы весь роман из «Полосатели». Седьмое. Домком применяет особый нажим. Восьмое. Она ушла, обозвав меня писателем. Все это. Домком. Редакторы. Она ушла. Было бы смешно и напоминало бы то ли эпизодического героя Ильфа и Петрова, то ли персонажа Михаила Булгакова. Но ничего смешного здесь нет, конечно. Далее на том же листке Луговской записывает. сомнение знак вопроса. «Затруднения». Первое. Револьвер не дают из простого опасения. Второе. Рельсы уродуют лицо и организм. Третье. Петля не... неразборчиво. У Сергея Есенина. Четвертое. Для принятия яда... неразборчиво. Обратите внимание, даже эта записка, которая вполне могла стать предсмертной, неизбежно выдает поэта. Если четвертая строка завершается чем-то вроде «клизм», то перед нами готовая случайно сложившаяся четверостишее, срифмованное, организованное ритмически и стилистически. И, наконец, третья часть записки. Возражение против. Первое. Исключительно весело. Желание есть. Второе. Потребность сна. Третье. Все-таки я буду писателем. посыл финальной части записки, естественным образом берет свое. Выспался, позавтракал в ресторане, на нежданный гонорар, плюнул на безденежье и рванул дальше в жизнь, на публику, на сцену. В конце 1920-х Луговской уже всероссийская звезда. В газетах пишут, что ему «самосштабен только пастернак». Луговской к тому же умел себя подобающе нести, о чем наперебой рассказывают все мемуаристы. «Кто это у нас написал такие прекрасные стихи?» «Неужели вот этот красавец? Боже ж ты мой!» Лев Левин, цитата. Увидев Луговского, мы сразу были покорены. Да, он выглядел именно так, как и должен был выглядеть автор «Мускула». высокая и стройная фигура, широкие плечи, густые гладко зачесанные назад блестящие волосы, просторный пиджак, показавшийся нам неслыханно элегантным, узкие бриджи, петрые спортивные чулки. Это 1929 год и 28-летний луговской кажется студентом взрослым, огромным. Будущий поэт александр межеров, увидел Луговского со всем ребенком и запомнил на всю жизнь. Он стоял на сцене, высокий и сильный, неслыханно красивый, с гордой головой, весь слажен из одного куска, и в четверть прекрасного голоса, настоящая октава, свободно читал великую поэму войны революций, песню о ветре. В зале стояла тишина, как при сотворении мира. Я не мог поверить, что все это на самом деле. Няня сказала мне, красиво поет. Наверное, из храма перешел. И почти угадала. Эдуард Бабаев. Он был гигант в сравнении с другими. Как будто вышел только что из свиты Петра Великого. Поэт лев озеров Я видел его на Петровке. Был летний очень жаркий день. Луговской не шел, а плыл в своем ослепительно-белом костюме, как линкор среди лодок и парусников. Мне он казался многоэтажным. Поэт стремительно получает прозвание «броненосец советской поэзии». У него были, помимо роскошного голоса, роскошной осанки, роскошной жестикуляции, Даже Евтушенко десятилетия спустя застал его древнегреческие вздымания рук, роскошной гривы, еще и роскошные брови. Поэтому броненосца скоро переделали в брови носец советской поэзии, что, собственно, придало образу лишь некоторый трогательный оттенок. Кукруникса уже в 1920-е годы рисовали шаржи на него с этими самыми бровями. схожими до степени смешения с гривой Пегаса, которого мощно держит за узду Луговской. Их рисунки тоже признак успеха необычайного. Да что там кукрыниксы! Даже Владимир Маяковский рисовал на него шаржи чуть позже. Что до любимой Тамары, то Луговской не теряет надежды ее вернуть. Именно ею он отчитывается во всех поездках. Как жене, как самому близкому человеку. Вокруг меня крутятся десятки и сотни людей. Выступление – это нездоровая вещь. Эстрадный массовый успех, который мне так нравился, теперь дает только ощущение нервной затруднительности. Приятно только работать и пробивать группу и себя. Успех конструктивистов и мой, в частности, более чем крупный. Молодежь тянется к чему-то новому. Она жадно, судорожно читает книги, Те новые ритмы и свежие мысли, которые мне приходится бросать, одновременно идут болезненные сигналы от власти. Лидер ВКСМ Косарев неожиданно обрушился на конструктивистов, заявив немного немало, что литераторам поменьше нужно заниматься идеологией, а побольше хозяйственными вопросами. Вы конструктивисты, вот и занимаетесь реконструкцией в прямом смысле. Критический голос косырева был далеко не единственным. Поэты озадачились поиском выхода. Смычка с властью искренне и небеспочвенно порой казалась не конформизмом, а соответствием эпохе.